История в подарок. Колючая парочка. Карак и Мия. Пару месяцев спустя после первой вылазки брата и сестры в город. Иметь сестру порой бывает очень непросто. И я понял это однажды ночью в период опадающих листьев, вскоре после моей первой вылазки в город людей и задолго до того, как я узнал о существовании школы кристалл Мама снова учила нас читать. В свете узкой серебристой луны мы стояли втроем перед табличкой, и Мия пыталась расшифровать, что там написано. «Дж…ж…ж…ж…ж…ж…» «Потом два раза n... и потом еще какой-то знак!» «Что это за слово? Оно же ничего не значит!» «Это название!» Мама старалась сохранять спокойствие. «Я знаю, что это значит», — вмешался я, от нетерпения царапая когтями землю. Следы, которые я оставлял, порой напоминали буквы. Мия зашипела на меня. «Даже не думай, Карак! Сейчас моя очередь!» «Дже... дже... Дженни!» дж... дж... «Совершенно верно. Молодец», — похвалила Мию мама. «Там написано «Озеро Дженни. Три мили» объявил я, ожидая похвалы. Но вместо этого получил от Мии удар лапой по носу. «Я бы тоже сейчас прочитала! Ты все испортил!» «А ты безмозглый меховой клубок!» обиженно ответил я и потер лапой, занывшую от боли, морду. «Глупый кошара!» Мы с Мией бросали друг на друга гневные взгляды, а наша шерсть тем временем все больше намокала под моросящим дождем. «Прекратили!» «Оба!» — мама укоризненно посмотрела на нас. «Завтра продолжим. Вам надо будет посчитать, сколько букв на табличке». «И не подраться при этом!» Она развернулась и повела нас обратно к скалистому навесу в лесочке из скрученных сосен. Там мы любили прятаться во время дождя. Единственная проблема — все вместе мы туда не помещались. «Я первая!» — заявила Мия, — и огромным прыжком приземлилась в нашем укрытии рядом с родителями, которые лежали под козырьком скалы, тесно прижавшись друг к другу. Я втиснулся рядом с ней, но мой зад торчал наружу, все сильнее намокая и замерзая. «Подвинься немного!» — потребовал я. Но Мия еще не забыла историю с табличкой и сдвинулась примерно на ширину дождевого червяка. «Наглость какая!» Я сердито толкнул ее. Мия толкнула меня в ответ и случайно задела отца. Мы тут же оба кувырком вылетели наружу. «Вернётесь, когда помиритесь, понятно?» — проворчал наш отец Ксамбер, лизнул свою шерсть цвета корицы и снова свернулся клубком, собираясь заснуть. В дурном настроении мы отцепились друг от друга. «Тебе наверняка скоро станет скучно, но можешь даже не надеяться. Играть я с тобой не буду» предупредила сестра. «С чего это мне хотеть с тобой играть? Ты самая скучная из всех хищников», ответил я. «А еще из-за тебя я весь промок». И упрямо задрав морды, мы разошлись в разные стороны. Сегодня определенно не мой день. В животе урчало, потому что в последние дни у нас почти не было добычи, а из-за ссоры с Мией мне казалось, будто в лапу вонзилась заноза причем такая, которую не вытащить ни лапами, ни человеческими руками. Надо попробовать подумать о чем-нибудь другом. Высматривая неосторожного зайца или бурундука, я снова принялся мечтать о том, как когда-нибудь я, вопреки воле моих родителей, буду жить как человек. Каждый день я буду покупать себе мороженое, причем самое вкусное, по цвету похожее на медвежьи кучки, А может и другое, которое легко можно спутать с куском мокрой глины. Его называют «курумель» или как-то в этом роде. А если проголодаешься, у людей есть супермаркеты. Только как сделать, чтобы люди приняли меня за своего и не догадались, кто я на самом деле? А вдруг они учуют, что я, в человеческом облике светловолосый мальчик с золотисто-зелеными глазами, на самом деле хищная кошка? Бум! Сосновая шишка отскочила от моей головы и скатилась на землю. Точно. Это то, что надо. Я скажу, что получил удар по голове и с тех пор ничего не помню. Тогда мне не придётся ничего придумывать, и люди не станут меня подозревать. Оставалось решить только одну проблему. Мои родители были против. Хватит ли у меня сил уйти к людям, если родители не только мне не разрешат, но и постараются помешать? А если они разозлятся на меня причём надолго? Каждый раз, когда я об этом думаю, а думаю я об этом часто, я словно проваливаюсь в глубокую тёмную яму. Значит, надо подумать ещё о чём-нибудь другом. Но поблизости не было ни одного зайца, а бурундук, которого я выслеживал, исчез и теперь ругался под поваленным деревом, где мне до него не добраться. Да, мне скучно. Моя глупая сестра и на этот раз оказалась права. Может, посмотреть, что там поделывает Мия? Я на всякий случай запомнил, в какую сторону она направилась. Я пробирался против ветра, бесшумно ступая по толстому ковру из сосновых иголок, пока, наконец, не учуял запах Мии. На краю поляны я упал на живот и навострил уши, чтобы ничего не пропустить. На поляне происходило много чего интересного. «Разрази меня, гром! Мия нашла дикообраза!» «Уже взрослый?» И вдвое меньше ми издалека он выглядел как ком земли, поросший, торчащий во все стороны светло-коричневой осенней травой. Я из любопытства подполз ближе. Обычно днем дикообразы спят где-нибудь в кронах деревьев, поэтому мы их еще называем древесно-дикообразовые. Но ночью они выходят гулять и грызть разные штуки, от которых у меня бы сразу свело живот, в основном кору деревьев. Но этот дикообраз не был занят едой. У него хватало других хлопот. Он отгонял Мию. Он встопорщил свои иглы так, что они могли проткнуть любого неосторожного хищника. Мия медленно кружила вокруг него и то и дело замахивалась на него лапой, пытаясь перевернуть животное на спину. Я наблюдал за ними со всевозрастающим беспокойством. «Осторожно!» — захотелось крикнуть мне. Отец как-то объяснил нам, что дикобраз может нас сильно поранить. Но когда Мия голодная, она забывает об осторожности. Она даже легла набок, чтобы попытаться просунуть лапу под живот своему противнику. Но на дикообразы её манёвры не производили особого впечатления. Он крутился и вертелся так, что всегда был обращён к ней своим оружием. Его маленькие чёрные глазки смотрели на Мию с подозрением. «Ты что, не можешь замереть, когда я охочусь на тебя?» «Дурацкая подушка для иголок!» — услышал я мысли Мии. Она снова замахнулась на дикообраза лапой, но на этот раз подошла слишком близко, и в лапу сразу же воткнулось несколько игл «Ай!» — мысленно крикнула она и отпрыгнула в сторону на безопасное расстояние. Я пришел в восторг. Сейчас самый подходящий момент для нападения. Я покажу этому дикообразу, что он не с теми связался. Потом обработаю рану моей благодарной сестре и заодно поймаю нам кое-что вкусное на завтрак. Наверное, не стоило во время атаки рисовать воображение сцену нашего чудесного примирения. Иначе я бы заметил поблизости еще одного дикообраза — самку. Она сидела как раз за тем кустом, куда я должен был приземлиться. Я отчаянно пытался перевернуться в воздухе, чтобы приземлиться где-нибудь в другом месте, хотя бы вон в том кусте ежевики или вон в той глубокой луже. Но я упал прямо на самку дикообраза, которая испуганно взвизгнула и, выбравшись из-под меня, умчалась вместе со своим приятелем. «Кучка совиного помета!» — я перекатился на бок. Лапы горели так, словно их обожгло на пожаре. «Карк!» — воскликнула сестра и бросилась ко мне. «Ты в порядке?» «В порядке?» Она что, не видит, что я весь в дырках? Я лежал на спине, вытянув вверх лапы, из которых торчали иголки. Жалел себя и выглядел ужасно глупо. но почему я не посмотрел, куда прыгаю? Это же самое первое, чему учат пум, еще когда они совсем маленькие котята с пятнистым мехом. «Ух ты! Подожди! Я тебе помогу!» — сказала Мия, и, превратив лапы в руки, стала осторожно одну за другой вытаскивать иголки и время от времени лизать мне голову, чтобы утешить. «Что ты вообще тут делаешь? Признайся, тебе стало скучно?» «Вот ещё!» — фыркнул я, стараясь сохранить достоинство, насколько это было возможно в моём положении. Золотисто-зелёные глаза сестры довольно сияли. «Я на самом деле так и не думала». Потому мы поменялись ролями, и я вытаскивал иголки из нее. Взглянув на свою старшую сестру, я вдруг понял, что буду ужасно по ней скучать, если уйду к людям, а она останется здесь, в горах. А почему, собственно, я решил, что она со мной не пойдет? Мы об этом никогда не говорили. Но я чувствовал, что этот путь только мой. «Мия!» Начал я вдруг. Этот вопрос рвался из меня, как пар из гейзера. Мне нужно услышать ответ прямо сейчас. «Ты обидишься на меня, если я решу жить в человеческом обличье?» «Может быть», — сказала она и выдернула последнюю иголку у меня из лапы. Это было страшно больно. Но мне стало ещё хуже не только поэтому. «Но ты придёшь меня навестить?» «Ясное дело. А ты как думал?» Мия помедлила, ее вибриссы вздрагивали. Она снова превратила руки в лапы, и теперь никто бы не догадался, что она не совсем обычная пума. «Если, конечно, решусь. Ведь люди, ну, ты знаешь, невероятно могущественные и все такое». «Да», — сказал я. «Да, я знаю». Именно поэтому меня к ним так влекло. Мы отправились обратно к пещере в скале. Очень медленно. Но это было неважно. В лапах у меня уже не было иголок. И что еще важнее, занозы в моей душе тоже больше не было.